— Я с тобой согласен, — сказал Валандер. — И как бы нам ни хотелось, мы не сможем отмахнуться от этого пальца. — Да, ниточек много, а толк от них чуть, — с досадой сказал Светберг, почесывая лысину. — Надо суммировать все, что у нас есть. Прямо сейчас, иначе мы никогда не сдвинемся с мертвой точки. Валандер угадывал в словах Светберга подспудную критику своей манеры вести дознание, Но даже и сейчас ему казалось, что это несправедливо. Всегда есть опасность слишком поспешно сосредоточиться на какой-то одной зацепке. Пожалуй, Светберг все-таки просто дал выход своему замешательству. — Ты прав, — сказал Валандер. — Ну и так, давайте посмотрим, что у нас есть. — Луиза Окерблум убита. — Где и кем мы в точности не знаем. — Не знаем приблизительно когда. Неподалек от того места, где был впоследствии найден ее труп, взрывается якобы пустующий дом. На пожарище Нюберг обнаруживает детали мощной радиостанции и обгорелую рукоять пистолета. Такие пистолеты выпускают по лицензии в ЮАР. Там же во дворе мы находим отрубленный черный палец. Далее. Кто-то пытался спрятать в пруду автомобиль Луизы Окерблум. По счастливой случайности мы скоро его обнаружили. Тоже и с ее трупом. Далее. Нам известно, что она была убита выстрелом в упор, что все это похоже на расправу. Перед совещанием я позвонил в больницу. На сексуальное преступление ничто не указывает. Я просто застрелил «Все это надо рассортировать», — сказал Мартинсон. «Добыть побольше материала. Насчет пальца, радиостанции, пистолета». Необходимо немедленно связаться с тем адвокатом из Вернаму. В доме он не как-то-то был. — Задачи распределим в конце, — сказал Валандр. У меня лично есть только два соображения, — сказал Я хочу вас познакомить. — Вот с них и начнем, — кивнул Бьерк. — Кто мог застрелить Луизу Окерблум? Прежде всего, насильник. Однако, по предварительной оценке патолога Анатома эта версия не имеет под собой почвы. Следов насилия нет, следов веревок или наручников тоже нет, врагов у нее нет. Это наводит на мысль, что она стала жертвой недоразумения. Ее убили по ошибке вместо кого-то другого. Вторая возможность. Она случайно увидела или услышала, что такое, чему свидетели быть не должно. — В эту версию вписывается и дом, — заметил Мартинсон. Он находился неподалеку от усадьбы, которую она собиралась посмотреть. И в этом доме явно что-то произошло. Она что-то увидела, ну и была убита. Петерс и Нурин съездили в ту усадьбу, которую она хотела посмотреть, ну, которая принадлежит вдове Валлин. Оба говорят, что на тамошних дорогах очень легко заблудиться. И Валандр кивнул. Продолжай. — Да, в общем, я уже все сказал. По какой-то причине некто лишился пальца, если, конечно, не при взрыве, но это вряд ли. При таком взрыве человека разносит в пыль, а палец целеханек, если не считать, что он отрублен. — Я мало что знаю о ЮАР, — сказал Светберг. — Ну разве только что это российская страна, где господствует насилие. Швеция не поддерживает с ЮАР дипломатических отношений. И в теннис мы с ними не играем, и никаких дел не ведем. По крайней мере, официально. И я, черт побери, совершенно не могу понять, почему какие-то нити из ЮАР ведут в Швецию. Они могли ввести куда угодно, но не сюда. Может, как раз поэтому, пробормотал Мартинсон.